Глава 4. Государь, вы станете королем. «Государь», — обратился к Генриху Рене, — «я пришел поговорить с вами о том, что меня давно интересует». «О духах?» — улыбаясь, спросил Генрих. «Да, государь, пожалуй, о духах», — ответил Рене, сделав какой-то странный знак согласия. «Говорите, я слушаю». Этот предмет всегда оказался мне весьма увлекательным». Рене взглянул на Генриха, пытаясь, чтобы тот не говорил, прочитать его непроницаемые мысли, но, увидав, что это дело совершенно безнадежное, продолжал. «Государь, один мой друг должен на днях приехать из Лоренции. Он усиленно занимается астрологией». «Да», — прервал его Генрих, — «я знаю». что это страсть всех лорентийцев. В содружестве с крупнейшими учеными всего мира он составил гороскопы самых именитых дворян Европы. «Ах, вон оно что!» — сказал Генрих. «А так как род Бурбонов является знатнейшим из знатных, ибо ведет свое начало от графа Клермона, пятого сына Людовика Святого», то вы, Ваше Величество, можете быть уверены, что он составил и ваш гороскоп. Генрих стал слушать парфюмера еще внимательнее. — А вы помните этот гороскоп? — осведомился король Наварский, пытаясь равнодушно улыбнуться. — О! — кивнул головой, произнес Рене. — Такие гороскопы, как ваш, не забывают. — В самом деле, иронически, пожав плечами, сказал Генрих. — Да, государь, ибо гороскоп утверждает, что вас ждет самая блестящая судьба. Глаза молодого короля невольно сверкнули молнией, тотчас погасшей в облаке равнодушия. — Все эти итальянские оракулы — льстецы, — возразил Генрих, — а и обманщик — родные братья. Разве один из них не предсказал мне, что я буду командовать войсками? Это я-то. И Генрих расхохотался. Но наблюдатель, менее занятый своими мыслями, нежели Рене, почувствовал и понял бы, что это смех деланный. Государь, — холодно сказал Рене, — гороскоп предвещает нечто большее. Он предвещает, что во главе одного из этих войск я держу победу. Больше того, государь. «Ну, тогда я стану завоевателем, вот увидите», — сказал Генрих. «Государь, вы станете королем». «Да я и так король», — заметил Генрих, пытаясь успокоить неистово забившееся сердце. «Государь, мой друг знает, что говорит. Вы не только будете королем, вы будете царствовать». «Понимаю», — тем же насмешливым тоном продолжал Генрих. «Вашему другу нужны пять и кю, ведь правда, Рене». Такое пророчество, особливо в наше время, сильно действует на людей чисто любивых. «Слушайте, Рене, я не богат, и потому сейчас я дам вашему другу 5 икю, а еще 5 икю я дам ему, когда пророчество сбудется». «Государь, не забывайте, что вы заключили договор с Дариолой», заметила госпожа Десов, «не давайте же слишком много обещаний». «Сударыня, я надеюсь, что, когда это время настанет, ко мне будут относиться как к королю. Следовательно, если я держу хотя бы половину своих обещаний, все будут очень довольны». «Государь», — сказал Рене, — «я продолжаю». «Как? Еще не все?» — воскликнул Генрих. «Ну хорошо. Если я стану императором, я заплачу вдвое больше». «Государь, мой друг везет с собой из Лоренции ваш гороскоп». Когда-то, будучи в Париже, он составил и другой гороскоп, и оба показали одно и то же. А кроме того, мой друг доверил мне одну тайну. — Тайну, важную для его величества? — оживленно спросила госпожа Десов. — Думаю, что да, — ответил флорентиец. — Он подыскивает слова, — подумал Генрих, не приходя Рене на помощь. — Трудненько же ему, сдается мне, — выложить то, что у него на душе. «То говорите же, в чем дело?» сказала госпожа Десов. «Дело вот в чем», начал Флорентиец, взвешивая каждое слово. «Дело в тех слухах о разных отравлениях, которые недавно ходили при дворе». Ноздри короля Наварского чуть-чуть расширились, и это был единственный признак, что его внимание к разговору, принявшему неожиданный оборот, удвоилось». — А ваш флорентийский друг кое-что знает об этих отравлениях? — спросил Генрих. — Да, государь. — Как же так, Рене? Вы доверяете мне чужую тайну, да еще такую страшную? — спросил Генрих, стараясь говорить как можно более естественным тоном. — Этому другу нужен совет вашего величества. — Мой? — Что, что-то удивительного, государь. Вспомните старого солдата, участника сражения при Акциуме. У него был судебный процесс, и он просил совета у императора Августа. Август был адвокатом, Рене, а я не адвокат. «Государь, когда мой друг доверил мне ту тайну, вы, Ваше Величество, еще принадлежали к протестантской партии. Вы были первым ее вождем, а вторым принц Сканде». «Что же дальше?» – спросил Генрих. «Мой друг надеялся, что вы воспользуетесь вашим всемогущим влиянием на принца Канде и попросите его не помнить зла. Объясните, в чем дело, Рене, если хотите, чтобы я вас понял, не меняя ни тона, ни выражения лица», — сказал Генрих. «Ваше Величество, вы поймете меня с первого слова. Мой друг знает во всех подробностях, как пытались отравить его высочество принца Канде. А разве принца Канде пытались отравить...» — спросил Генрих с прекрасно разыгранным изумлением. — В самом деле, когда же? Рене пристально посмотрел на короля. — Неделю тому назад, государь, — коротко ответил он. «Какой — Какой-нибудь враг? — спросил король. «Да — Да, — отвечал Рене. — Враг, которого вы знаете вы, ваше высочество, которое знает вас. — Да-да, мне кажется, я что-то слышал, — сказал Генрих, — но я не знаю никаких подробностей, которые друг ваш собирается мне рассказать. Расскажите вы. Хорошо. Принцу Канде кто-то прислал душистое яблоко, но, к счастью, в то время, когда яблоко принесли, у принца был его врач. Он взял у посланца яблоко и понюхал, чтобы узнать его запах и его доброкачественность. Через два дня на лице у врача появилась гангренозная язва с кровоизлиянием.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 брата того парсиана, которого отравили».